Глава вторая. Поощряемое браконьерство. Пасика строго оспит камень. Время в пути прошло незаметно. Мы разговаривали с Риком, делились впечатлениями. Он оказался довольно общительным и позитивным парнем, и к тому же приятным и ненавязчивым собеседником. Он всю дорогу болтал без умолку и не лез ко мне с расспросами, за что получил мою искреннюю признательность. Одним словом, время в пути мы провели вполне положительно. Хотя где-то глубоко внутри у меня затаилось недоверие. Ведь я не мог просто взять и поверить, что человек всё напрочь забыл о своей предыдущей жизни. Поэтому я старательно наблюдал за его поведением, пытаясь поймать на лжи и несоответствиях. Но мой попутчик, даже если что-то и скрывал, то ничем себя не выдал. Я сперва хотел поговорить с ним на эту тему, А потом подумал, что вряд ли это ему как-то поможет. Нет уж, для начала нужно больше выяснить об этом мире, собрать хоть какие-то крохи информации. А вот дальше и решу, что и кому следует рассказать. Пока шли по лесу, пару раз спугнули оленя и один раз кабанию матку с выводком, которая с недовольным похрюкиванием увела своё потомство вглубь дубравы. Ну, а зайцев, белок и прочую некрупную живность я быстро бросил считать. Надоело. Немного раздражал маркер Демьяна, маячивший перед глазами, и я, покопавшись в столбце настроек, подрегулировал его яркость и прозрачность, доведя до оптимума. После этого настроение, подпорченное встречей с медведем, стало понемногу улучшаться. Всё-таки приятное общество и прогулка по весеннему, пусть и виртуальному лесу положительно влияет на человеческую психику в моём всяком случае. Последний отрезок пути я решил срезать через лес, потому что дорога под крутым углом отклонялась вправо. Судя по карте, идти нам было недалеко, поэтому я решительно свернул в заросли ивняка. Пока пробирались через них, мой спутник наткнулся таки на свои грибы, которые ему необходимо сдать какому-то знахарю в поселении. И теперь с радостными воплями носился вокруг меня, собирая эти невзрачные паганки себе в инвентарь. Вот так незаметно мы вышли на опушку леса и практически тут же упёрлись в пасеку не маленьких размеров, с трёх сторон окружённую лесом. Я обошёл это пчеловодческое хозяйство по кругу, стараясь не приближаться близко к гудящим ульям. Кто их знает этих пчёл? Вдруг они какие-нибудь неправильные имёт у них аналогичный Один медвежонок, очень любивший сладкое, поплатился за свое любопытство. Ну а я повторять его ошибки, что-то не горю желанием. Маркер показывал на небольшой деревянный домик. Скорее лесную избушку. Подойдя к двери, я постучал в нее и не сильно дернул дверную ручку. Тут же перед носом услужливо выскочило окно. «Демьян пасечник спит. Вы не можете войти без его разрешения. Подождите, пока проснется хозяин дома». либо приходите позже». «Ну и что теперь? Ждать этого лежебоку?» Я кинул взгляд на таймер внутриигрового времени. 10.32. Не поздновато ли для сна? Я почувствовал прилив нетерпения и долбанул по двери кулаком уже от души. Опять выскочило предыдущее сообщение, а следом за ним еще одно, которое меня немного озадачило. «Вы не можете разрушить этот объект, у вас нет соответствующих навыков». Пока я очесал затылок, пытаясь осмыслить увиденное, в домике раздалось кряхтение. Потом внутри что-то негромко бункнуло, стукнуло, и следом кто-то стал в полголоса чертыхаться. Прошло еще минуты полторы, дверь со скрипом открылась, и на пороге появился сам насупленный и невыспавшийся хозяин пасеки, в первое мгновение даже ошарашив меня своим внешним видом. Я и сам не был гномом, и в плечах тоже далеко не дистрофик. Но Демьян далеко меня обставил. Создавалось впечатление, что эта маленькая избушка на краю пасеки строилась изначально явно не по двого габариты. Косматый, черноволосый с бородой и лопатой, он кое-как протиснулся в дверной проём, встал на крыльце, скрестив волосатые рукищи на груди, и впирил в меня насупленный взгляд своих угольно-чёрных глаз из-под густых бровей. И в то же время он не производил впечатления тупого детины. Глаза смотрели ясно. Видать, я действительно его разбудил, и вид у него был жутко недовольный. И я в первый момент, даже струхнув от его размеров, быстро взял себя в руки. «Не поздновато ли для сна, уважаемый? Пчелы-то небось разлетятся, пока ты спишь». Демьян смерил меня с головы до пят критическим взглядом, после чего ответил густым басом. Ты мой молодчик, научи меня за пчёлами-то догляд вести, научи. Мы уж глянем, что из этого выйдет. А насчёт того, что разлетятся, твоя правда. Тут его лицо приняло слегка задумчивое и грустное выражение. Вчера уже под ночью летел у меня рой-то, матка новая вышла, вот и увела с собой аж полулье окаянное. Я здремнул как раз к полуночи. Просыпаюсь, а нету. Улетели уже. Всю ночь по лесу пробродил, под утро только в осине дупланой нашёл. Уже грешным делом думать стал, как бы на хозяина ночью в лесу не напороться. Да ничего, пронесло. Кое-как перенёс их, да в новый улей поселил. Так что сон мой отработан сполна. Нечего меня корить. Ты лучше выкладывай, чего пришёл. Колле дело есть. Я решил не ходить вокруг да около и выдал ему напрямую. Слышал я, что есть у тебя задание для людей, мол медведь здоровенный мешает твоей пасеке спокойно жить. Верно это? Есть такое дело? Ежели ты про хозяина медвежий рады толкуешь, Этот лиходей у меня уже два улья разорил, паскуда такая. По ночам вокруг пасеки шляется, того и гляди, сам ему на зуб попадешь. Я бы и сам сходил да заломал зверя, только бойзно в одиночку, а напарника подстать себе не сыскал покуда. Вот воеводе нашему я собирался сказать насчет медведя, чтоб подсобил». с дружины пару ладных ватажников послал до да дела по-быстрому исправил пока косалапы бед не наделал да и не только мне медведь тот мешает кузнец острожский булат толковал на медне дескать разоритель сей корову в стаде задрал на смерть так что тому кто зверя утихомирит от острожских почёты и уважения да и я в долгу не останусь Так и вот дела, мил человек. Ты вот только растолкуй мне, как пробеду мою проведал. Не говорил я вроде никому, надысь. Да сорока на хвосте принесла. А насчёт медведя можешь больше не переживать. Недольше часа назад у мертвил я жеватину. Не придёт больше к тебе на пасеку. Ещё один критический взгляд на мою весьма скромную относительно его демьяна фигуры. И Демян захохотал на всю пасеку зычно и громогласно. Ну-ка, просвети меня грешного, как ты босоногий за Ирюгу тихомирил, кое-ва и дюжины вооружённые мужи сам трое боятся охот идти. Я решил поддержать игру и пошёл в банк, подражая его старомодной манере говорить. А я вон напарника показал за спину нарика, скромно стоявшего сзади, послал его из берлоги выманить. До да пока тот за ним по лесу гонялся, я медведя оглобле и промешушей до смерти и приголо убил, а шьюшкой медвежьей весь перемазался. Раньше думал, слухи всё про медвежью та болезнь. А нет, и правда косолапый от страха обделался, до да богу душу отдал. На этот раз Демьян зашёл с обосавитым хохотом. Наконец он над смеялся и утирая слёзы, сказал: "Ну, насмешил так, насмешил путник. Давненько я так не смеялся". Тут у меня выскочило сообщение: "Репутация с Демьяном Пасечником увеличилась на 25 единиц. Теперь он всегда рад с вами поболтать и поделиться новостями. Харизма +1". "Ты его вот только богов в суе пореже поминай". «Они этого страсть не любят, как бы ни спросили потом с тебя!» Уже более серьезно закончил свою речь Демьян. «Оли, ты и взаправду медведя приходовал. Полагается тебе награда за сие деяние. Только вот гляжу я на тебя, и личина твоя мне не знакома вовсе. Сам из пришлых будешь, надо думать, не местный». И у воеводы наверняка покуда не был. Так ли? И ещё, подтверди-ка ты, мил человек, слова свои, а то не ладно выйдет. Ежели тебе награду дадут за хозяина, а он опять ночью ко мне на пасеку явится. Так, Демьян, так. Не добрался ещё до воеводы. А по поводу слов моих? Я Демьян вроде ни на лиходея, ни на разбойника какого не похож. Поисникник нахмурил брови. Ну да ладно, не встречались мы до этого момента, так что я не в обиде. Вот, гляди. Пойдёт это как моим словам подтверждение. С этими словами я активировал инвентарь, вынул оттуда жирелище, что дропнулось мне с медведя, и сунул его Демьяну под нос. Тот некоторое время разглядывал побрякушку, не беря из моих рук. После чего проговорил глухим Совсем не таким, как минуту назад голосом. А оно самое. Я грешным делом думал, сказки это всё. Только вижу теперь, что дым без огня не бывает. Хозяин не просто медведь. Это дух лесной воплотившийся. Он медвежью радо охранял, а заодно и лес вокруг. Да и на нашу деревню благословение то тоже падало. Только вот случилось что-то пару недель назад. Дурить стал хозяин, зверей без причины в лесу губить, в деревне вот буянить начал. Стало что-то с лесным духом, злость ему ум застила. А вчера я слышал дескать по утру на северной гати путника из гнезддешних, такого же как вы, зверь лесной до смерти задрал. растолковать, чьих лап это дело, аль не надо. Словом, доброе дело вы сделали, хлопцы. У меня всплыло сообщение, что репа с Демьяном подросла ещё на 25 пунктов. И судя по недоуменным звукам за спиной, у моего напарника тоже. Демьян между тем продолжу. Только вот отдать награду вам не могу. Покуда вы у воеводы не отметитесь. Порядок такой, уж извиняйте. — Сделаем мы по-другому. Дам я вам весточку для воеводы, он вам награду и выдаст. Сходил бы сам с вами до воеводы нашего, только дела у меня еще. Новый рой обустроить надо бно, а то снова улетит. Потом дел не оберешься, звать-то вас как молодцы. Я Олег, а он вот Рикка, представил я нас обоих. Что ещё за прозвище такое? Демьян с сомнением посмотрел на моего спутника и на секунду задумался о чём-то своём. А ты, Олег, лучей не норманнской крови. Нет, русич я, как есть. И я решил ответить правду, а то кто знает, как тут к скандинавам относятся. Портить отношения с пассисником мне не хотелось. Добрый А то нурмани кои хельгой кличут, частенько имя свое на вроде твоего на варяжский лад переиначивают, чтоб мы их, значит, за своих принимали. Ладно, Олег, вечерком заходи, посидим, погутарим на заваленке, у меня для тебя тоже кое-чего найдется, от себя, так сказать, в знак признательности». После этого Демян по-быстрому на корябл послание на небольшом кусочке бересты сунул его мне и попрощавшись, отправился досыпать. И я обратил внимание на то, что писанина это была вовсе не кириллицей, а славянской рунописью. Этот факт меня не слабо удивил. Получается, я сейчас нахожусь во временах Руси языческой, ещё до крещения. Кто у нас там Русь-то крестил? Не как князь Владимир, который Красносолнышко А было это, если меня память не подводит, в 1988 году от Рождества Христова. Получается, по легенде, мы сейчас в более раннем временном периоде. Я ещё со школьных времён любил историю, но об этом периоде отечественной истории познания мои были довольно скудны. Хотя год крещения Руси вспомню. Ты смотри-ка. Ладно, это всё лирика. Сейчас и эта информация пища для ума. А дальше может ещё что-то интересное вплывёт. А нам настало пора заявиться к местной шишке воеводе. От пасеки до острога мы добрались совсем быстро. Пока шли, я всё думал о том, каков же этот мир Древней Руси, о котором я столько читал. Да ещё и применительно к VR. В России всегда так. Стоит в глубинку заехать и как будто на пару веков назад шагнул. То ли наше время, то ли Средние века, не поймёшь. Правда российская глубинка уже лет 20, как приказала долго жить. Благодаря плодотворным действиям руководства страны начала нулевых, провинция повсеместно захерела, народ из-за павального отсутствия работы и хоть каких-то перспектив на будущее из неё сбежал в города и урбанизированные поселения. Эх, даже меланхолия что-то не кстати напала по этому поводу. Вот так не спеша мы и подошли к Острожскому чистоколоу. Довольно приличной крепостицы надо отметить. Палисаду стенок метра 4 в высоту из крепких дубовых брёвен, забитых в землю и заострённых сверху. Землица между внешним и внутренним чистоколом насыпана в полметра толщиной примерно. А перед крепостной стеной ров метра 2 глубиной. Отсюда надо думать. Земля для чистокола и была вынута. Дорога упирается в крепкие ворота, набраны из тёсаных лиственничных плах. и окованных железом, а над воротами сейчас распахнутыми на специальной площадке висел внушительный чугунный чан, под которым покоились дрова, под смолу или кипяток, чтобы эту самую пакость лить на головы осаждающим. Тогда им жизнь медом точно не покажется. И еще стоит принять во внимание, что на Чистоколе через небольшие промежутки расположены стрелковые башенки, сейчас пустовавшиеся. Лучники и копимитатели из этих башен тоже добавят веселья тем, кто рискнёт подойти к крепостным стенам с нехорошими намерениями. Серьёзный фортификационный подход. Острог и правда был строгом, причём о строгом готовым к отражению нападения. Только вот чего нападение? Этот интересный факт стоит обдумать чуть позже и не спеша. На воротах стояли два добрых молодца в лёгких кольчугах с оружием наперевес, которые нас и тормознули. Окотив подозрительным взглядом один из них, старший, тот, что был усат и бородат и нагловат по виду, преградил путь изычным голосом, полным пренебрежения к нашим скромным персонам, попытался нас построить. Куда лезешь, щелядь? Холопам вход только с хозяевами. Вшли прочь голодранцы и равнодушно опёрся на своё копье, полностью игнорируя наше присутствие. Судя по всему, он решил, что с нас довольно и разговор закончен. Только вот в мои планы это не входило. Сказать, что я поразился до глубины души, значит не сказать ничего. И не только поразился. Я почувствовал, как внутри поднимается тёмный, как сама ночь, гнев. Не люблю я, чтобы со мной так разговаривали. Моё самолюбие было моей ахиллесовой пятой, и я об этом знал. С самого детства борюсь с этим недугом, был под это дело в детстве и отрочестве неоднократно бит, да только не в коня корм. Впрочем, я также знал, что эмоции — это плохой советчик, так что задавил их усилием воли и заговорил глухим голосом. «Ты где тут, холопов, увидел, нечисть?» Флегматичная физиономия стражника приобрела слегка удивленное выражение, но всего лишь на мгновение. В следующую секунду все с тем же меланхоличным выражением лица он перехватил свое копье передним концом и словно дубинкой без замаха ударил меня в область головы. Вернее, попытался это сделать. Но я в последний момент слегка отклонился назад, ровно настолько, чтобы конец орудия свистнул перед моим лицом и задним хватом правой руки перехватил древко. Не дав стражнику времени осмыслить произошедшее, я развернулся на пол корпуса и восходящей ногой ударил ему прямиком в солнечное сплетение. Короткий тычковый удар голой ногой в грудь, защищенной кольчугой и войлочным поддоспешником, В принципе, не мог нанести сколь-нибудь серьёзных повреждений борзому охраннику. Да и цели такой у него, откровенно говоря, не было. Но задачу свою он выполнил. Бородач, не ожидавший нападения от того, кто по его разумению должен был после удара древком по голове валяться на земле, споткнулся и на секунду потерял равновесие, чем я и воспользовался, дёрнув копье в сторону и вверх. Есть оппонента, находившееся в очень неудобном положении и потеряло контакт с оружием, но я не собирался биться с ним его копьём. Непривычное оружие только стесняло меня. Я отступил назад на пару шагов и воткнул его наконечником в землю, после чего занял свою любимую полурасслабленную верхнюю стойку. Истину о том, что того, кто хочет тебя ударить первым и без всякого предупреждения и причин, нужно бить в ответ, я усвоил ещё в далёком отречестве. В этот момент напарник обезоруженного, схватившийся было за рукоять короткого меча после моего демарша, расслабился и ухмыльнулся заодно. «Да он, Ждан, никак на кулачках с тобой смахнуться желает!» Этот самый Ждан покраснел, словно вареный рак. «Могу его понять. Для воина потерять свое оружие от того, кого ты из-за человека не считаешь, и есть величайший позор и стыд. Именно на это я сделал ставку и не прогадал». Охранник, потерявший копье, угрожающих мыкнул и прогундосил в бороду. «Боюсь об заклад, что сейчас научу этого оборванцевому разуму. Медную гривну ставлю, принимаешь?» Он обернулся на своего напарника. Ответить тот не успел, потому что ему ответил я. «Я принимаю». И увидев, что Рика пытается что-то вставить, я присек его речь жестом. «Ни к чему моему напарнику знать, что у меня в кармане вошь на аркане». Пустата тобиш. Пусть уверенность моя в победе не была железобетонной, но кто не рискует, тот не пьрует. Да бро, а склабился Ждан и молча принялся стягивать с себя свою кольчугу и поддоспешник. Вы вызвали стражника Ждана на дуэль. Приготовьтесь. Разоблетившись, он принял героическую позу и принялся играть мускулатуры. А мускулатура, надо признать, была весьма впечатляющая, выпуклая и рельефная. С одного взгляда понятно, что тренированное и в тонусе. Мой противник находился в прекрасной физической форме, но я продолжал смотреть на него в упор с безмятежным выражением, игнорируя его глупое позерство, лишь еще больше убедившее меня, что я не зря принял спор. «Ждан, поостерегись! Ты прошлую виру не всю выплатил, и еще одного до смерти изобьешь, и воевода сам тебя на кол посадит!» Напарник пытался остановить грубияна, Но тот попытки эти проигнорирую. Я его аккуратненько, не до смерти. Нешто мне за честь за морыща этого убивать? Я снова проигнорировал его реплику. Гораздо больше меня заинтересовали слова Ани Понятной Вири. Нужно будет этот момент прояснить. Слово было вроде как знакомым, но что именно оно означает, вспомнить я никак не мог. Осознав, что взять меня на рапа не получится, Противник рванулся ко мне и нанес прямой без изысков хук правой, целясь в скулу, в который вложил всю свою силу. И нужно признать, сила у него и впрямь была на высоте. Да и скорость выпада тоже, что надо. Мне бы и одного такого хватило для того, чтобы выпасть в осадок. Но играть в поддавки я не собирался. И непринужденно уклонившись, пропустил удар мимо себя. Стражник, явно не ожидавший этого, сильно провалился вперед. И история с копьем ничему его не научила. И этим я бессовестно воспользовался. Схватить за запястье ударную руку, полуоборот с уходом за спину и используя инерцию его же тела провести хрусткий залом с упором в лопатку. После чего следует несильная подсечка опорной ноги. И вот я опираюсь коленом в спину своего противника, сунув его морду в землю и выкручивая ему руку так, что у него связки трещат. Тот был силён и пытался вырваться, но из такого захвата без определённых умений и практики вырваться практически невозможно. Выкрученная до предела гибкости сустава рука полностью ограничивает движение, отзываясь дикой болью на любые попытки пошевелиться. Поверженный оппонент, осознав, в каком положении находится, взвыл от обиды. Прекрасно его понимаю. Ты только что твёрдо стоял на ногах, но миг, и мир переворачивается вверх тормашками, а ты лежишь, уткнувшись лицом в дорожную пыль. И на тебе восседает некто, кого ты до этого момента считал кем-то вроде надоедливого комара. Принять такой факт человеку, психологически неподготовленному, тяжело. Правильно говорят умные люди. Никогда не недооценивай своего противника. Не давай ему лишнего преимущества. «Пусти, путник!» Просипел Ждан снизу. «Вот как! Уже не оборванец и не холоп, а путник. Я быстро продвигаюсь в местной иерархии». «Моя взяла?» Я не собирался его отпускать, пока он не признает поражение. Тот с ответом не спешил. Надеясь, видимо, вырваться из моего захвата. Что же, покажем ему всю бесперспективность этой затеи. Нужно-то всего лишь вот так чуток коленом надавить на лопатку. В ответ ястынно послышался щелчок плечевого мыщелка, а следом затрещали и без того вытянутые и напряжённые мышцы Ждана. Тот замычал и задёргался, после чего я ослабил хватку. Наконец, охранник невнятно пробубнил в ответ что-то согласное. И я, отпустив заломленную руку, отступил назад. Ждан немедленно вскочил, упершись в меня тяжелым взглядом, поигрывая с жилваками. Но сейчас такая демонстрация угрозы в его исполнении выглядела откровенно смешно. И я лишь усмехнулся в ответ. Видно, что он изо всех сил сдерживался, чтобы снова на меня не наброситься. Все-таки кое-что из этого урока он для себя извлек. «А он ведь вчистую тебя отделал!» Насмешка на парниках леснула его, словно ударом тока, и сорвала предохранители, включившиеся было в его голове. Стражник взревел, словно бык на родео, снова кинулся на меня, расставив руки в стороны. В этот раз я не стал уклоняться, а даже наоборот, слегка поддался к нему навстречу, вызвав у него торжествующую улыбку. Но в тот момент, когда наши тела соприкоснулись, моя правая нога, подобно змее, подсекла его опорную конечность. Левая рука, а следом за ней и плечо поднырнули под кольцо захвата стражника. Далее последовал легкий толчок, и мы летим на землю. Вернее, падает Ждан, а я контролируемо приземляюсь. И сразу же, не теряя времени, закрываю ногами замок на удушение, а руками вновь беру на залом его правую конечность. Он хрипит, наливаясь кровью, и силится разорвать захват. Но попытки его тщетны. Из этого захвата в партере вырваться можно лишь многократно превышая меня в показателях физической силы, либо заработав перелом или вывих. Я спокойно выжидаю, когда передавленная сонная артерия выдаст недостаток кислорода мозгу противника. Ждай совсем недолго. Вены на лбу моего соперника пугающе вздуваются, морда лица наливается зловещей краснотой, после чего его глаза начинают закатываться, а руки опадают. Я не стал доводить удушающий до полной отключки и ослабил хватку. Ждан лежал на земле, весь покрытый пылью и хватал воздух губами, словно рыба на льду. Я же встал и отряхнувшись, дождался, когда он придёт в себя. Так себе бой, я даже вспотеть не успел. Но тут мои размышления были прерваны очередным системным окном, выскочившим в поле моего зрения так неожиданно, что я даже вздрогну. У вас обнаружены навыки рукопашного боя уровня опытный боец. Желаете зафиксировать изменения? Да, нет. Хмм. Система этой VR-игры снова меня удивила. Как правило, игровые движки полностью игнорируют навыки игрока из реальной жизни, оперируя только теми, что игроки приобретают непосредственно в самой игре. А тут на лицо работа с долгосрочной памятью игрока на предмет уже присутствующих у него способностей, соотносящихся с игровым движком. Что же? Добавим абилку и посмотрим, что дадут. А дали пассивку, которая так и называлась. Рукопашный бой, уровень опытный боец. Пока не очень понятно, что именно даёт, потому что навык заблочен, как и всё прочее в разделе с абилками. Некогда мой сенсей, специалист экстра-класса по нескольким рукопашным дисциплинам, кроме того, бывший весьма дальновидным и разумным человеком, узрел во мне зачатки талантливого рукопашника. Но быстро осознав, что я не испытываю большого желания его развивать на ниве спорта, не стал меня натаскивать в одной определённой школе. После изматывающей годовой программы, направленной на развитие у меня общих показателей гибкости, физической силы и скорости реакции, он показал мне лишь полтора десятка разнообразных приёмов из разных дисциплин. Ни какие-нибудь показушные маваши-гери, а действительно полезные на практике техники. Заломы, захваты, удушающие, оглушающие и жёсткие лоу-кики и удары по корпусу и болевым точкам, после которых 8 из 10 бойцов не смогут продолжить драку. Их он заставил меня отточить до автоматизма тысячами повторов. И как я впоследствии понял, мой учитель оказался чертовски прав. Я пошёл на единоборства вовсе не за спортивными достижениями и медалями, и был на татами по сути случайным человеком. Мне были неинтересны удручающе бесконечные годы тренировок, насыщенные травмами и разочарованиями и приправленные редкими победами. Я поставил себе цель научиться максимально эффективно противодействовать самым разным противникам не в спортивных поединках, а в реальных драках. В драках, где ломаются кости, выбиваются зубы и до кровавой рвоты отбиваются внутренние органы, и мои цели вполне оправдали приложенные усилия. Спорт и единоборства всегда были для меня всего лишь средством поддержания себя в форме и тонусе, не более того. Пока я предавался воспоминаниям, мой соперник пришёл в себя. Он по-прежнему сидел на земле, хмуро глядя прямо перед собой. Видимо, поражение нанесли болезненные удары по самолюбию, и он пытался справиться с собой. Только меня это волновало мало. "Мой выигрыш", он зыркнул снизу вверх, но спорить не стал. А молчац стягнул с пояса кожаный кошелёк и отсчитал в мою протянутую ладонь стопку монет. М мелькнуло окно передачи, подтверждающее выигранную мной дуэль и получение денег. После чего он рывком поднялся и схватил копье, по-прежнему торчавшее из земли. Я на секунду подумал, что снова собирается напасть на меня, но тот проявил благоразумие и стал напяливать на себя сбрую. Закончив с этим, он обратился ко мне: Видимо, уже полностью справившись с собой. — Силен ты, чертяка, признаю. Теперь вижу, что вой, а не смерть, да не огнещанин. Так чего вас троги забыли? Дело у нас к воеводе. Ну и на постой где-то бы надо остановиться. Торговать будете? Нечем пока нам торговать. Ответ, на мой взгляд, вполне очевидный. Мы ведь и вправду были теми еще голодранцами. — Тогда по медику с носа. Захотите товарами на базаре поторговать, в казну 10 медных. Если поймают с торговлей во строгий с неуплаченной податью, виру по медной гривне заплатите в воеводе на мошну. Уяснили? Голос Ждана стал скучающим. Видимо, он начал выдавать стандартную, много раз повторённую им информацию. Я вчера проходную платил. Тут голос подалрик, молчавший до сего момента. А кто было вчера, протянул вредный стражник, но поймав мой взгляд, осёкся. Ладно, один медиак и проваливайте. Надо же, дипломатичность проявил. А я наконец понял, что ещё за вира. Типа штрафа за нарушение местных законов. И судя по словам второго стражника, убийство тут является финансово наказуемым преступлением, а не уголовно. Интересный факт, который я постарался запомнить на будущее. И я бросил в ладонь Ждана монетку, буквально только что перекочевавшую из его кошелька в мой. Но тот сделал вид, что всё в порядке. Как нам пройти квоеводе? Прямо дуйте, пока ввоеводин дом не упрётесь. Большой такой рубленый, а хлупень с коном на крыше. Мимо не пройдёте. После уплаты проходной им сды Ждан утратил к нам интерес, равнодушно уставившись вдаль. Надо полагать, злость за проигрыш ещё не прошла. Я провожу, голос подал напарник Ждана. От полдничуй за одно. Время как раз. Ты, Дан, как фёкля опять никак навострился. Смотри, уйдёшь надолго, я Севастьяну пожалую, что ты от работы отлыниваешь. Он тебе уши оборвёт, зуб даю. В ответ на это названный Дан Кали широко улыбнулся и пристроился в начало нашей маленькой колонны. Ловка ты на кулачках бьёшься, странник. Как только мы отошли отворот на приличное расстояние, Данка посмотрел на меня через плечо. "Ждан у нас задираний из последних, за что его в строеги за глаза репеем кличут. Как ты понимаешь, прозвище своё он не за красивые очи получил. В окол лач он дюжи ж бьётся, а ты его раз и на лопатки". Я обратил внимание, что провожатый наш довойна молот. Просто раньше из-за доспехов и шлема на голове я не обратил на это внимания. Легкий пошок на подбородке и верхней губе говорил о том, что парню, наверное, едва лет 18 исполнилось, а то и того меньше. В его поведении, жестах и мимике вообще не угадывались алгоритмы поведения заурядного NPC. Если точнее, он вообще ничем не отличался от живого человека, разве что архаичной манерой речи. Пока шли через застрой, я любовался постарелыми картинами древнеславянского поселения. Девушки в сарафанах с коромыслами через плечо, поглядывая в нашу сторону, несли воду в берестяных туесах и деревянных наборных ведёрках. Вокруг носилась босая и без штаны ребятя. На завалинка грелись на солнышке седобородые деды в лаптях и в холщовых рубахах и штанах. Вокруг подворья с избами, рубленными в пах, в центральной части селения колодец Журавль. Не самое маленькое поселение, это уж точно. Ощущение такое, будто в учебник по истории Древней Руси с картинками попал. Пока шествовали по острогу, местные кидали на нас заинтересованные взгляды. А Вотрик лишь крутил головой, обращая внимание то на одно, то на другое, не выказывая особого удивления, что впрочем не удивительно, ведь он уже около суток провёл в остроге, адаптировался. В центре острога я увидел любопытную картину: Между двух столбов на веревках был растянут голый до пояса человек с располосованной в хлам спиной, присыпанной чем-то белым, теперь пропитавшимся сукровицей. Стоял он тут, видимо, уже давно. Кровавые разводы высохли. Раскрытый рост с пересохшими губами выдавал жажду наказуемого. Да и в целом вид его был довольно изможденным. Поймав мой заинтересованный взгляд, Данка усмехнулся. — Щипач-то путник, на горячем поймали. Можны у барышников пощу поте решил, рукоблуд. Воевода приказал ему прилюдно десяток горячих плитей выписать да солью присыпать. Повиси и да, до-тот рассвета до заката, гляди, шатучится шарить по чужим сумам, а не дойдёт с первого раза. Вдруг горяч живодёр руку оттяпает и дел недолго. Ты не думай, Святослав Игоревич у нас воевода суровый, но справедливый. Сказав это, Данко потерял интерес к теме и замолк. А я подумал, что местные жители не обременены избытком гуманизма. Хотя действенность такого метода воспитания криминального элемента трудно не признать. Если бы у нас нечистых на руку чиновников наказывали с такой же строгостью, жить стало бы проще, жить стало бы веселее. Дом воеводы оказался именно таким, каким нам его описали. Рубленный, большой и с конем охлупнем на крыше. В дом воеводы нас не пустили, попросив обождать снаружи. Пока ждали, я и кинул взглядом воеводина подворье, значительно отличавшееся по величине от всех прочих и сейчас пустовавшее, если не считать выводка гусей, ковырявшихся в пыли. Наконец, Данка вернулся из избы на крыльцо, а следом за ним вышел сам воевода, потянутый мужчина лет 35-40, с густыми русыми волосами и аккуратной бородой. Он глянул на нас с достоинством и не особо дружелюбно. С одного взгляда стало понятно, перед нами человек с большой буквы, и характер, и харизма всё при нём. На маркере внушительно мерцал двадцатый уровень NPC. "Кто такие будете, смерды, али свободные людишки? Ежели смерды или огнищане, тогда вам к старости, а не ко мне". Голос был под стать, густой, бархатистый баритон. Готов спорить, поет воевода заслушаешься, если слух в базовой комплектации присутствует. Свободные воевода, пришлые мы, я представился. Моего спутника воевода уже видел, поэтому тот промолчал. А коли пришлый, по что безобразничаете у меня во строги? В меня уперся тяжелый взгляд внимательных серых глаз. Видимо, ему уже доложили про потасовку на воротах. «Если ты, воевода, насчет дружинника своего, которого я на воротах чуток помял, так он сам виноват. Не люблю я, когда меня без причины и повода дубьем колотить начинают». «Так уж и колотить!» «Ну да, репей ваш на меня руку первым поднял, а я уже в ответ». К уху воеводы наклонился Данка и шепотом стал ему излагать детали нашей потасовки. Дослушав до конца, воевода удивленно хмыкнул. Взгляд его стал более дружелюбным, и вправду Жданов поколотил. Я не стал отрицать очевидное и просто кивнул в ответ. В этой ситуации, как ни смотри, я прав с любой стороны, так что наказания не опасался. Своего рода проверка на вшивость, не более. А ведь Жданов у нас любитель кулачного боя. На каждой ярмарке об заклад бьётся, и не припомню я, чтобы его по чисту ю обломал кто-то. «Значит, не очень-то с кулачным боем у тебя во строге, воевода!» И я опять пожал плечами. «Ага, видел я мастера вашего. Смех один, да и только. Ни техники, ни умения. Классическая сила есть, ума не надо. Хотя задатки есть, не без этого». Воевода хохотнул и сгреб бороду в ладонь. После чего посмотрел на меня еще более заинтересованно. «Откуда вы пришли и лезете только?» За последние дни четвёртый десяток вострок подался. В его словах чувствовался здоровый интерес, но я просвещать его не стал и взгляд в ну их выдержал. А вот это интересные информации, воеводу можно понять. Ведь на подконтрольной ему территории появились какие-то мутные личности, не один и не два, а целых четыре десятка, если верить его словам. И непонятно, откуда они взялись и что затевают. И пусть на данный момент, если верить Рикку, игроки были разобщены и не согласованы, будь я на его месте, тоже постарался бы эту информацию провентилировать в избежание, так сказать. Узнав о моём происхождении, воевода стал расспрашивать, где и при каких обстоятельствах я объявился. Только меня, потому что Рик уже успел тут побывать и прописаться в остроге. Узнав, что появился я на медвежьей раде, воевода удивлённо хмыкнул. Я, пока мы шли от пасеки, предварительно проинструктировал своего товарища по несчастью, и тот обещал поперёк батики в пекло не лезть. Так что теперь он стоял и помалкивал, ожидая, чем обернётся дело. Разознав все подробности, Игорь задумался, казалось, абсолютно забыв о нашем существовании. Дипломатично кашлянул, привлекая внимание воеводы, и передал ему послание Демьяна, мудро решив, что в данный момент скромность играет на моей стороне. Воевода с задумчивым видом пробежался глазами по записке. Секунду ничего не происходило, а потом я с удовлетворением увидел, что именно имел в виду человек, придумавший фразу "глаза на лоб лезут". Он с неверием вновь пробежался по тексту послания, после чего буквально впился в меня взглядом. "Что, и в заправду хозяина не зрабойно голыми руками заполевали, а лебортник шутит надо мной?" В голосе отчетливо сквозило неприкрытое недоверие, да и лицо выражало явные сомнения. Я вкратце пересказал наши утренние приключения, заработав еще пару баллов уважения в глазах местного руководства. Воевода некоторое время молчал, осмысливая услышанное, после чего выдал. «Великое дело ты сотворил, путник Олег, и ты, путник Рика. Хозяин последнее время много бед натворил, а натворил бы еще больше, не упокой вы его». Я уже сам планировал в Атагу отрядись, дабы обломать чтоту нашу ольново. Народ шепчется, звед лютовать в округе принялся. Если бы Демьян сегодня мне насчёт пасеки сказал, завтра ушли бы охотнички за шкурой хозяйской. А вы взяли и до срока неурядицу эту решили, причём самостоятельно. И что дюже дивно, всего два воина да без оружия духа лесного усмирили. По могли вы людям моим, да и сам я у вас в долгу отчасти, а я долги свои всегда отдаю, я даю вовремя. На этих словах воеводы моя маленькая пупырчатая земноводная радостно засучила своими загрибущими лапами. Я недолго думая наступил ему на кодыки и выдал: "Спасибо, воевода, только благодарности не нужно. Мы сделали то, что должно. Раз людям от того хорошо, хорошо и нам". В этих словах воеводин взгляд потеплел. А значит, расчёт мой оказался верным. Однако решение он своего не переменил. И слава богам, какие тут миром заправляют. И продолжил свою речь. Нет, пришелец, я сказал, что в долгу перед вами, а значит, мою благодарность ты приимешь. Он сделал весомое ударение на последнем слове. Коли обидеть меня не хочешь, После этого воевода гаркнул в глупизбы, обращаясь уже не к нам: "Егорка, неси из светлицы ключи от клети, да не мешкой". В горнице раздался глухой топоток, и на крыльцо вылетел парнишка лет 8 с выгоревшими русыми волосами, явно сынок Игоря, точь-в-точь -точь копия отца, только бороды не хватает. Он сунул отцу связку здоровенных амбарных ключей, глянул на меня с интересом и тут же унёсся галопом обратно. Следуя за воеводой, мы вошли в клеть, расположенную в задней части дома, и спустились в нижнюю комнату. Там наш благодетель немного постоял перед необъятным сундуком, подумал, почёсывая свою бородку, ухмыльнулся и запустил туда свою руку. За эти секунды, что я ждал, тёмное геймерское начало разверзло в моей душе такие пучины ада, что я с трудом себя удерживал в руках. Глянул на Рика, тот наблюдал с небольшой долей любопытства и всё. Я ему даже позавидовал. Но тут Игорь закончил свой поиск, и я невольно сглотнул. Сперва он вынул неплохого вида еловые сапоги с пофрантовому загнутыми кверху носками и протянул их с улыбкой. — Ты, Рика, разбегаешь хорошо от медведей, прими от меня вот эти сапоги, отныне еще быстрее бегать будешь. Теперь, я так понимаю, настал мой черед. Батюшки, держите меня семеро, пока я весь сундук себе не загробастал. Раздающий ништяки воевода опять копался необоснованно долго. И когда я уже натурально начал закипать от нетерпения, он вынул украшенные вычерной нашивкой по голенищам сапоги тёмно-зелёного цвета и с важным видом вручил их мне. Тебе, зверябой, я тоже сапоги жалую, ибо неgodже доброму вою посиком, словно смерду какому по земле ходить. Бери и пользуйся. Они когда-то мне неплохую службу сослужили. Пусть теперь послужат и тебе. Некогда Игорь Святогоров сын схватился с лесным лешим и победил его в честной схватке. Чтобы спасти свою жизнь, леший предложил вот куп эту зачарованную обувь. Получен предмет: сапоги лешего. Класс предмета: обувь. Показатель защиты: 17 единиц. Требования отсутствуют. Скорость перемещения плюс 10%. Урон любому виду отрицательной нечисти плюс 5%. Сапоги в экипированном состоянии производят на носителя легкий тонизирующий эффект. Восстановление плюс 50 пунктов здоровья. Плюс 5% бодрости в минуту. Внимание! Это предмет из полного набора лешего. Полный набор брони лешего дарует его обладателю силу лесного духа, хозяина леса. Предмет дарует своему хозяину предметное умение Лесной плющ 1 уровень. Все враги в радиусе 5 метров от вас привязываются корнями лесных растений к месту, где они находились в момент активации умения. Нельзя применить на голых скалах, в воде или в воздухе. Базовая длительность 30 секунд. Мать моя женщина, я останусь тут жить. Где там ещё медведи? Подвойди по одному. За такие плюшки я их пачками ежедневно солид буду. Кое как совладав с собой Я с благодарностью кивнул воеводе, отдав честь его достойному подарку. Игорь вновь улыбнулся и продолжил. «Также я повелю нашему кузнецу выдать каждому из вас по одному любому железному орудию, после того, как вы определитесь со своей стезей. Ну и деньги за проделанную работу, само собой». Вы завершили задание «Гроза пасеки». Репутация со всеми жителями Острога Аспид-Камень увеличивается на 50 пунктов. Получено денег. Одна медная гривна. Получено опыта пять тысяч. До следующего уровня очков опыта двести пятьдесят. Такс, я здесь всего несколько часов, а уже выполнил крутой квест и апнулся почти до пятого уровня, получив кучу толковой приблуды, денег, да еще и репы нарубил аж с целым поселением. А ведь мне еще и Демьян обещал подгон босяцкий презентовать. Неплохо стартанул, ничего не скажешь. Эйфория моего внутреннего лепрекона грела душу. И ссуду, где бы ты ни появился с подписью уровень 1. Самое главное это хороший старт, который поможет твоему персонажу впоследствии взлететь. Тут у меня пока что вроде бы получалось неплохо. Правда, все эти плюшки и красивые циферки отвлекали от главного вопроса. Как я тут очутился и что не так с моей памятью? Воевода между тем вновь заговорил с нами. И ещё, вижу я, что кровь воевод течёт в жилах твоих. Так что предлагаю вступить в мою дружину. Время нынче неспокойное, а вы люди без роду, без племени. Таким людишкам тяжко одним будет, потому соглашайтесь». И пресек мою попытку вставить его речь в свою реплику. «А то, что вы сам двое не зробойно и не конно, так то дело поправимое. Добрый вой много дороже самого лучшего меча, а ли доспеха стоит». «Докажите мне, что на большие дела способны? Я в долгу не останусь. У меня в дружине плохих доспехов до мечей не водится, да и у вас мошна пустой не останется. А строжище мое в бойком месте находится. Барышники да торгаши стекаются сюда со всех краев. А где торгаши, там и разбойнички, да иные лихие люди». Редкий базарный день у нас чинно да спокойно обойдется. Да и на подходах к острогу частенько лиходеи озаруют. Потому дружину мне надо б надержать сильную, да чтоб в сброю знатную облачены ратники были. Потому отправляйтесь-ка вы, дружи, к Севастьяну напрямки. Он у меня сотенной головой в дружине. С ней все и обсудите, ежели вопросы какие мучают. Я и не думал отказываться, о чём немедленно и сообщил Игорю, впрочем, как и Рик. Для него это вообще чистой воды мана небесная. Он не проявил никаких воинских навыков, но воевода и его пригласил в дружину. За компанию вроде как. Руководство благостно приняло наше согласие и тактично намекнуло на то, что аудиенция завершена, но у меня ещё была пара вопросов, которые я хотел озвучить. О чём Игорю и сказал? Кивнул и внулось всем видом показал, что готов меня выслушать. Я немного подумал и сказал, «Воевода, у меня еще малый спрос есть к тебе. Про сапоги, что вручил ты только что». «Не встречал ли ты остальных частей из доспехов из набора лешего?» Я затаил дыхание в надежде, что тот сейчас скажет, мол, да, в сундуке у меня остальное лежит. Выполнишь пару мелких заданий, и я тебе все отдам. Но его ответ был совсем не таким, какой я ждал. Неужто всю броню лешего собрать удумал, я кивнул в ответ. Игорь некоторое время размышлял, глядя сквозь меня, после чего задумчиво продолжил: "Добрый дружинник, отвечу я тебе на твой вопрос. Я и сам когда-то хотел её заполучить. Сапоги-то сам видишь какие. Только трудно это дело, ой, трудно. Наш лесной леший, что за Гайтью живёт, Непростая личность. Я с ним ещё по молодости всего один раз встретился и едва жив остался. И ещё немного, и это мне свой живот выкупать бы пришлось. Но всё ж так и одолел его. Вот он мне подарочек и вручил. Я тогда его тоже обо остальных вещах доспеха спросил, а он посмеялся надо мной и сказал: "Дескать, не потянешь ты весь доспех носить. Непасеньки шапка". Я тогда обиделся на него и ушёл, только зря. Ещё надо было с ним поговорить, может и узнал бы чего. А так ушёл я, и на том делу конец. Ну как? Не передумал к Лешему идти? Ну хорошо, я тебе расскажу, как пройти к нему, но при условии сил твоих сейчас на бой с лешим не хватит. Ты ему на один укус Да и зброи у тебя никакой, гол как сокол. Хоть ты хозяина упокоил, всё же повезло тебе, я считаю. Да и к тому же ты только пришёл во строй наш. Не знаем мы толком тебя покуда. Потому приходи ко мне с этим разговором опосля, как силушки поднакопишь, до да сооружения освоишься, да и просто вокруг оглядишься. Ну и себя востроги проявишь. И с какого ты те оста сделан? Там и потолкуем. Внимание. Вам доступно уникальное задание Лесной дух, связанное с набором брони лешего. Воевода поручит вам его после того, как будут выполнены следующие условия: Репутация с жителями острога Аспет Камень не менее 50 единиц. Выполнено. Репутация лично с Игорем Святогоровичем не менее 100 единиц. Выполнено 50 из 100. Уровень героя должен быть не ниже 5. Герою необходимо выбрать свою стезию. Герою необходимо выбрать свою стихию. От выбора стихии зависит развитие цепочки заданий. Так, что-то я совсем по последним пунктам ничего не понял. Какая ещё стихия? Что от неё зависит? Сплошные непонятки. Опять же по поводу репутации. Грозопасеки очень, кстати, мне пришлось. И не нужно с селенем репутацию поднимать, а то пришлось бы по социалкам бегать, к и гадалке не ходи. Там дров наруби, тут грядки пропали, там крыс отлови. Брррр! Не люблю я начальные квесты за их убогость и однообразие. Благодаря солидному апу с хозяйской шкуры, я этот пласт благополучно пропущу. А насчет воеводы надо что-то думать. Кажется мне, что будь у меня с ним репа ниже, чем пятьдесят единиц, он бы и не подумал мне рассказывать о своих похождениях в молодости. И заметно было, что колебался перед ответом. Впрочем, рассказал и ладно. Теперь дело за мной. Игорь Светоговорович, скажи мне, где я могу наставника найти, который мне стезю мою укажет? А это тебе сотник наш объяснит, когда до него доберёшься. Он у нас воинским обучением заведует, поможет определиться и учителя опытного подскажет, кто тебе больше всего подходит. А ежели тебя ремёсла какие интересуют, то тут уже к Влату кузнецу идти надобно. Он по этому делу мастер на все руки. Ну а по магической части, то либо к волхву нашему Тихону, либо к знахарю Возгарю». С этим разобрались. Тогда другой вопрос. «Где сейчас все пришлые? Что за сегодня сюда приходили?» На этих словах воевода подобрался и немного, как мне показалось, напрягся. Взгляд его посуровил. Немного потянув с ответом, он осторожно проговорил. Пришлось их людей много было за последние дни, человек 30, а ле больше чуть. Я всех почти в Чернигов град отправил. Пускай тамошний воевода да с ними разбирается. Мне оно без надобности. Булат и маруже выдал, Севостьян научил, с какой стороны за него держаться, и то ладно. Только вот сдаётся мне, что не дойдут многие из них до князя. Опасно сейчас на дорогах. Лихадее вполно зверя всякого, да и с духами лесными сейчас всякое творится. Сам хозяин увидел, понимаешь, о чём толкую. Выходит, воевода этот отправил почти всех этих первоуровневых нубов на верную смерть, а на большой дороге не подготовленного ничего другого ждать и не может. И воевода это понимает лучше, чем кто бы то ни было. Я уже совсем собрался пообщаться с своегодой на полтона повыше, как тот вновь доказал, что не зря занимает свой пост. Ты не кипитись, дружинь, не кипитись. Я их не просто так отослал, сами в том повинны. Люди пришли разные, многие дурить начали, к бабам нашим приставать, а мужики наши страсть как охальников не любят. Быстренько уму разуму научили. Парочки так пока намяли, что те на силу ноги унесли. Волнения начались, чуть до оружия дело не дошло. Пришли же как дети малые, ничего не умеют, огонару на троих хватит. Я ведь почему недобро на тебя глядел с первоначалу-то, подумалось мне, что ты такой же, не успел за ворота зайти и буянить начал. Но теперь вижу, что не прав был. Ждано давно проучить нужно было. Горды не доспейся в нем с избытком, а ума нехватка. Словом, я самых буйных отобрал и к князю отослал, а те, что попроще да потолковее, с головой на плечах вроде тебя. Те к Севастьяну да Булату приставлены, учатся, поручения всякие выполняют. Нормальные людишки, одним словом. Познакомишься еще с ними, они тебе сами все расскажут, что и как было». Немного их правда, душ восемь всего. Я ведь не душегуб какой, чтоб ни за что людей на смерть посылать. А если повезёт, и те, что ушли до княжева терема дойдут, руки ноги на месте, а воз принесёт. Я подумал немного и вынужден был признать воеводину правоту. Сам бы, наверное, также поступил. Кому нужны бестолковые упыри, которые только смуту в селении наводят, а толку от них никакого? А таких среди игроманов, если это они основной контингент пришлых людей составляют. Ой, как много. Я это знаю, как никто другой. Пока ГЭМ-ом работал, на видался этой неадекватной шкалоты. Километры моих нервов ими сожраны. Это потом уже научился относиться к работе проще, отделяться от нервика. Ну вот в начале подгорало будь здоров. Когда такой к тебе вопрос ещё будет, Игорь Святогоревич, откуда ты узнал, что я и подобные мне придут во срок? На этих моих словах в комнате стало происходить что-то очень странное и пугающее. Фигура воеводы посерела и изломалась серой картонной тенью, потеряв цвет и форму. То же самое произошло и с остальной обстановкой меня окружающей. Всё потемнело и раскрасилось всеми тонами серого и чёрного оттенков. Пространство прежде чистенькое и яркой горницы продолжало пугающе изменяться, будто кто-то сминал пространство и объекты его наполняющие. Мои уши стал раздирать совершенно дикий шум помех. Комната пошла красно-бурыми пятёками, вое ввод растворился в них совершенно. Внезапно стены разошлись, оставив меня в одиночестве посреди красно-чёрной мглы, будто подвешенный в воздухе воздушный шарик, ни пола, ни стен, ни потолка, вообще ничего. Какие-то всполохи в кроваво-красном тумане. Оттуда вопли чьи-то раздаются многочисленные. Будто там целую толпу людей до смерти пугают. Жуть такая, что волосы дыбом встают. Сбой процедуры сканирования массива памяти пользователя. Идет сбор информации. Определение ID пользователя. ID определен. Пользователь зафиксирован. Идет формирование запросов в кластер сбора и анализа информации. Запрос удали тварён, перенос аватара. После этого прямо передо мной из пустоты сформировалась огромных размеров маска с весьма кровожадным выражением. Кроме маски не было больше ничего: ни тела, ни головы, ни глаз. Маска уставилась на меня пустыми глазницами, злорадно ухмыляясь. Замогильный голос Купи с купе из довольно мрачной обстановкой способен преждевременно отправить к праотцам кого угодно. Кого угодно, но только не меня. Я довольно улыбался. Весь всё пошло как нельзя лучше. Я и рассчитывать на такой благополучный исход не мог. А ты тонкий психолог, хорошо умеешь на людей давить. И ещё в кошки-мышки поиграем, или может сразу на чистоту?